Республика Хагдан. Пожилой шарнаму привычно просматривал сотни отчётов, поступающих к нему от различных разумных, имеющих к нему или его службе какое-либо отношение. Секвестр Брак, не скрывав в последнее время хорошего расположения дука, особенно после того, как прошли официальные испытания новейших разработок, инспирированных им модификаций вооружения главного калибра мобильных баз республики, Оказалось, что эта модификация подходит не только для главных калибров мобильных баз. Точно так же можно было модифицировать главные калибры и тяжёлых кораблей республики, линкоров, линейных крейсеров и даже тяжёлых крейсеров. Модификация такого вооружения обычных крейсеров по расчётам аналитического сектора службы безопасности республики Хагдан не имела особого смысла. Ведь по своей сути эти корабли должны были атаковать массированного противника, входя с ним в ближайшее соприкосновение и наносить дальние удары с большой дистанции просто не имело никакого смысла. Чего нельзя сказать про тяжеллинкоры или мобильные базы, которые не имели той самой мобильности и скорости, которой так славились крейсера республики. Хотя сейчас этот всемогущий разумный, от которого зависело очень многое в республике, старательно пытался инспирировать любые возможные разработки технологий которые должны были усилить не только вооружение главных кораблей, но и их защиту. Он отлично понимал, что каким бы тяжёлым на современном оружие не был вооружён флот Республики и орденавое соединение в частности, не имея хорошей защиты, он будет обречён в любом боевом столкновении. Да, ему очень бы хотелось получить ракеты тот самый Титан, который нашёл в одной из закрытых системе Артём Но, к сожалению, секвестор, парень действовал согласно законодательству содружества. И чтобы что-то изменить, реку пришлось бы разрушить наладившиеся отношения и торговые связи с этим разумным. Вряд ли бы Арутюну понравилось то, что у него хотят забрать законный трофей. Да, система принадлежала корпорации Ермин, которая по какой-то неведомой причине спрятала там несколько довольно серьёзных своих пустотных объектов. И одним из них был тот самый титан. Но они не подумали о том, что система, которую они так старательно защитили автоматическими станциями и боевыми спутниками, подвергнется нападению этого неоднозначного разума. Старый Шарнаму только качал головой, когда узнал, какая именно защита стояла в той системе. Только минно-объёмов, находящихся в точках выхода кораблей в эту систему из гиперпространства, там было не меньше десятка. Этименные объёмы были полного профиля. Это означало, что в каждом из таких объёмов было не меньше 1000 боевых юнитов, которые должны были атаковать любой вошедший в систему корабль, не предоставивший соответствующих кодов доступа. Но каким-то неведомым способом этому разуму удалось не только войти в систему, но и сохранить свой собственный корабль более-менее целым и, что очень важно, в боеспособном состоянии. Это означало, что он каким-то невероятным способом сумел нейтрализовать находившиеся поблизости минные объёмы, не дав возможности хнёне там атаковать свой корабль. Да, боевые спутники потом всё же добрались до его корабля. Об этом говорил его потрёпанный вид, когда флагман корпорации наёмников, которым управлял сам Артём, вернулся в их систему. Но было уже поздно. Его корабль уже активировал силовое защитное поле и всё своё вооружение. Таким образом, он смог оказать соответствующее сопротивление и даже уничтожить боевые юниты противостоящие ему. Каждый раз обдумывая эту ситуацию, Секестр Бракмак только покачивает головой. Он был готов заплатить огромные средства и даже взять в долг, лишь бы получить ототехнологию нейтрализации именно объёмов который в той системе применил Артёб. Ведь подобная защита могла остановить атаку даже мобильных баз. Согласно условиям гиперперехода, корабль входил в систему, защищённый только собственной бронёй. Силовое поле не действовало. В вооружении и защита корабля также были неспособны по причине того, что сенсорные комплексы корабля ещё не обработали поступающую к ним информацию. Именно поэтому минные объёмы полного профиля были довольно действенной защитой от любой попытки вторжения. Но этот парень сумел продемонстрировать то, чего так старательно пытались добиться все разумные содружества с тех самых пор, как были придуманы такие минные объёмы. Он нашёл средство против них. А это означало, что любая система содружеству, даже столичная система республики Хагдан, на данный момент не имеет абсолютной защиты от вторжения. что именно и как он проделал в той системе, чтобы защититься от немедленной отталкивающихся там минных юнитов, так ещё и не удалось выяснить. Агент Орденного соединения, который сейчас имелся в корпорации наёмников Хайд, видимо, ещё не заслужил столько доверия, чтобы ему доверили подобную технологию. Или же наоборот. Этот парень превосходно понимал ценность этой технологии, поэтому старался никому её особо не демонстрировать. по данным, имеющимся у старика, про способ, которым можно было нейтрализовать минные юниты в точке выхода из гиперпространства, могла знать ещё главный инженер его флагмана, девушка по имени Сора. Но вот проблема. Эта девушка практически не покидала корабль. Артём, словно предчувствуя то, что девушка может попасть под удар, не оставлял её одну ни на минуту. С ней постоянно находилось минимум два голема. а про то, что эти великаны души в этой девчонке не чают, можно было даже не вспоминать. По какой-то неуловимой причине они словно взяли опеку над ней. Вспомнив про те её проказы и шалости на борту витязя, про которые ему уже докладывал его агент, секвестр Брах не смог держать усмешки. Такого починенного он не пожелал бы даже собственным врагам. А уж мотать нервы эта девочка умела. Одно только преследование капитана с требованием жениться стоило многих тысяч кредитов. И самым странным было то, что никто из членов экипажа не пытался заступиться за капитана. Всё выглядело так, словно все просто не хотели рисковать. Видимо, этой молоденькой девчонке удалось запугать весь экипаж своим неадекватным поведением. Но несмотря на всё это, тайна она хранить умела. Да, старику же мог приказывать попытаться выкрасть эту девчонку, чтобы выведать о неё подобную технологию. Но проблема заключалась в том, что разумный Артём был далеко не идиот, и он наверняка поймёт, чем именно могло быть связано подобное исчезновение его сотрудника. А если он ещё узнает, что республика причастна к подобному происшествию, то ни о каких торговых отношениях потом можно не заикаться. слишком уж прямолинейный характер у этого молодого разумного. Вспомнив этого парня, Сиквестер Брак задумчиво хмыкнул. Характер и все повадки этого молодого парня напоминали старику его самого в молодости. Именно поэтому ему было довольно легко понять, что этот молодой разумный не простит подобного отношения к его приближённым разумным. Тем более, что есть намёки на то, что эта девчонка станет членом его семьи. А за свою семью любой разумный, если он действительно адекватный разумный, должен встичь. Имстить жестоко, как следует обдумав сложившуюся ситуацию. Секуэстер Брак снова тяжело вздохнул. У него не оставалось никакого другого выхода, как снова попытаться найти дипломатическое решение этого вопроса. Точно так же, как когда-то он нашёл решение вопроса по обеспечению поставок псикристаллов на территорию Республики Хогдан для нужд Республики и Ордена Воссоединения. Вспомнив, каких трудов ему это стоило, старый сар Наму тихо скрипнул зубами. Как бы ему сейчас ни хотелось, но ему снова придётся задействовать своего внештатного агента, которая сейчас являлась пособницей столь хозяином мегакорпорации Эрмин. Эта дамочка, несмотря на все свои неадекватные действия и довольно эмоциональный характер, всё же умело признавать свои ошибки и достигать нужного результата. Главное было правильно простимулировать её действия. Сейчас она старательно наводила порядок в своей корпорации, попутно поглядывая плотоядно на другую корпорацию, которая занималась производством вооружения. Ведь благодаря последним контрактам, которые были заключены под непосредственным патронажем Секвестера, эта девочка получила практически контрольный пакет акций во второй корпорации и теперь могла диктовать свои условия чуть ли не на всей территории республики. Остальные члены совета 9, которые отлично сейчас понимали расположение сил в этом органе управления республики, помалкивали. Особенно после последнего происшествия с одним из членов совета 9, тем самым разумным, который до поры до времени руководил корпорацией по производству оружия. Когда выяснилось, что он замешан в многочисленных диверсиях и актах саботажа на кораблях Республики и Орденавого соединения для того, чтобы не дать разработать модификацию вооружения главных калибров тяжёлых кораблей Республики, его судьба была предрешена. Не спасло даже высокое положение и членство в Совете 9. Обвиняемый в государственной измене этот разумный сразу же отправился в казематы службы безопасности Орденавого соединения. вспомнив о нём и о том, как он старательно пытался оговорить всех остальных разумных, с которыми когда-либо сталкивался, для того, чтобы спасти собственную шкуру. Секвестр Брак поморщился, не скрывая брезгливости. Он даже умудрился оговорить собственную семью, а в частности собственного сына, предательство государства. Именно это и помогло старику заключить тот самый кабальный контракт. Благодаря которому девчонка теперь имеет контрольный пакет акций этой корпорации. Но как Лариса ни наклела и не заигрывалась, она отлично понимала, благодаря кому достигла нынешнего положения. Сиквестер Брак никогда не оставлял своих агентов без надзора. Она ещё не знала о том, что её личный и приближённый секретарь, в котором она так души не чает, является его личным агентом. и докладывает старику о любых шагах, которые предпринимает девушка в отношении чего бы то ни было. Ещё немного подумав о том, стоит ли её задействовать для попытки получения этих технологий и прорыва минных объёмов, пожилой Сарнамо решительно мотнул головой и набрал нужные ему контакты на нейросети. Время шло, а ответов на вопросы всё не было. Вариантов у него не оставалось. А у этой девчонки, по крайней мере, налажены контакты с тем самым разумным Арам Тёмом. Возможно, ей удастся, используя свою деловую хватку и женское обаяние, добиться нужного результата там, где весь состав службы безопасности Ордена Воссоединения пасует. А слушевась инвестор. Несмотря на позднее время, на открывшемся перед его глазами голографическом экране буквально сияла радостная улыбка девушки. Чем я могу помочь вам в этот раз? Услышав этот вопрос, старик тихо хмыкнул. Ну что ж, в уме ей не откажешь, ведь она сразу же поняла, что он позвонил ей не просто так. Корпорация Эрмин. Молодая и очень красивая девушка, имеющая отношение к Расису Арнаму, только что закончила очень важный разговор по нейросети и задумчиво откинулась в своём огромном кресле. Её секретарь, молчаливая тень, умигкнул через кабинет, ставя на её стол прямо перед ней очередной бокал с тёплым вином, специально подогретым со специями. Она слегка приболела, но из-за большого объёма работы не считала нужным посещение медкапсулы. После нескольких неудачных увещеваний своей руководительницы, молодой секретарь принял решение о том, что нужно её лечить прямо не уходя с рабочего места. Именно поэтому в ход пошли народные рецепты их расы. Девушка искусно посмотрела на этот странно дымящийся бокал и легко дёрнула уголок рта. Забота этого разумного иногда переходила все границы, но именно за это она и ценила его. Вот и сейчас она уже вторые сутки не покидает своего кабинета, а он словно нянька мечется вокруг неё, старательно принося ей пищу и напитки. и время от времени напоминая о том, что не я обходимо отдохнуть. Лариса Тамур ещё раз исскоса посмотрела на бокал с вином, после чего, недовольно скривив уголки рта, всё же взяла его в руки и принялась мелкими глотками отпивать этот противный на вкус напиток. Само по себе вино было довольно неплохим, но то, что с ним проделал секретарь, чтобы добавить ему лечебных свойств, убило напрочь все вкусовые качества этого напитка. Сейчас это была противная на вкус тёплая жижа, которая так и просилась наружу. Но выбирать не приходилось, ведь она сама отказалась от посещения медкапсулы. Да, она потратила бы всего лишь один день на то, чтобы полностью привести в порядок свой организм. Но Лариса не имела возможности потратить столько времени на себя, ведь дела ждать не будут. И каждая минута, потраченная впустую это потерянные миллионы кредитов. который она могла бы положить в собственный карман. Как только девушка допила вино и поставила на стол пустой бокал, рядом тут же материализовалась тень секретаря, который деловито заглянул в бокал и только после того, как убедился, что весь напиток употреблён по назначению, забрал его и заменил каким-то лёгким-то незриорующим напитком. Девушка с кривой усмешкой проследила за телодвижениями этого разумного. Всё делалось тихо и беззвучно. Время от времени хозяйка корпорации Ермин подумала о том, что у этого парня имеется специально разученная база знаний какого-либо спецназовца или убийцы. Слишком уж специфически он двигался. Да и тишина этого времени его передвижения достигается только годами тренировок. Возможно, именно по этой причине он и стал секретарём её собственного отца. ведь гораздо проще иметь рядом секретаря, который в нужный момент может заменить телохранителя, чем таскать с собой кучу телохранителей и секретарей одновременно. В этом решении своего психически неуравновешенного отца девушка просматривала некую логику. Но сейчас вопрос был не в этом. Вопрос касался именно её беседы с этим всемогущим стариком, секвестрам Брагом. который руководил службой безопасности Ордена Воссоединения. Старикусно опанадобились её услуги для того, чтобы добиться нужных результатов. Когда он объяснил ей точево именно хочет, девушка поняла смысл задания. Одним плюсом в том, что она работала напрямую с этим древним и одновременно с этим очень опасным разумным, было то, что он не скрывал от неё конечного результата своих заданий. ведь ге слай оперативныйник знает, что именно ему можно сделать, чтобы достичь максимального результата, то соотв. он приложит нужные усилия для того, чтобы этот результат был действительно достигнут. Видимо, также раздумывал Лосеквестр, раз позволял себе подобные слабости, разъясняя своим подчинённым то, что хочет от них получить, и для чего ему это нужно. Узнав о том, что разумный известен ей под именем Артём, владеет странной технологией нейтрализации минных объёмов полного профиля. Лариса сильно задумалась. Девушка ни по носышке знала про необходимость подобной защиты отторжения различных нежелательных кораблей в подконтрольные звёздные системы. Особенно она знала о том, что её собственные финансовые вложения и производственная мощь корпорации Ермин по производству дигитальных систем, которыми так славится её корпорация, также охраняется подобным способом с использованием полных минных объёмов. Раньше она считала, что это абсолютная защита для её финансовых вложений. Но сейчас, когда этот вредный старик в буквальном смысле этого слова открыл ей глаза, дав ей понять о том, что минные объёмы не являются панацеей от любых попыток вторжения или захвата оборудования её корпорации. Девушка была о чём подумать. Сейчас, пока эта технология находилась в руках разумного, имеющего довольно дружеские отношения с органом соединения и лично с ней, можно было не сильно опасаться появления подобных технологий на рынке вооружений. Но дело в том, что этот разумный был окружён сотнями других разумных которые составляли экипажи его кораблей и имели собственное мнение на этот счёт. Сейчас, когда девушка получила такое довольно недуосмысленное задание от начальника службы безопасности Орденного соединения, она поняла, что в ближайшее время отдохнуть ей так и не получится. Хотя посещение медкапсулы в ближайшее время ей всё равно не избежать. Ведь для того, чтобы вести беседу в том самом ключе, который ей предложил вредный старик Девушке нужно выглядеть на все 1000 процентов и блистать своей красотой, именно красотой, а не лихорадочно блестящими глазами и красными от температуры щеками. Как бы ни хотелось, но требование секретаря ей придётся выполнить, потому что в таком состоянии подобные переговоры провести она просто не сможет. Ещё немного обдумав сложившуюся ситуацию, девушка тяжело вздохнула и нажала на кнопку вызова секретаря. Сейчас она собиралась отдать ему приказ о том, чтобы он обеспечил к её прибытию полностью функциональную медкапсулу последнего поколения. Ей нужно было привести себя в порядок, так как впереди предстояли очень важные деловые переговоры. Главное, чтобы эти переговоры закончились так, как ей нужно. К её сожалению, Лариса не может слишком долго затягивать с решением этого вопроса. Как и в прошлый раз, она была очень ограничена во времени для выполнения подобного задания. Секвестр неоднозначно дал понять девушке о том, что информация о подобном способе прорыва этой кажущейся абсолютной защиты в видимых объёмах полного профиля могла уже выйти к другим представителям спецслужб государства-спутников содружества. Скорее всего, в ближайшее время их представители постараются выйти на прямой контакт с этим необычным разумным для того, чтобы получить эту необычную, но столь нужную им технологию. тем более, что у этого старика были очень серьёзные сомнения по поводу того, что Артём не сможет предоставить подробную информацию никому другому. Его устроило бы даже подобное обещание от этого парня, но старика сильно напрягали дружеские отношения этого молодого разумного с представителями Федерации Нивей. Среди его контактов в этом государственном образовании содружество были и довольно высокопоставленные разумные которые могли бы попытаться предложить ему довольно выгодное условие для того, чтобы получить технологию. А наличие подобных знаний и возможности прорыва подобной защиты могло бы свести на нет любые попытки республики Хагдан и Ордена Воссоединения защитить свои системы от вторжения кого бы то ни было. Ведь то, что знает кто-то один, тот же узнает и другой. Именно поэтому Вариса Тамур понимала, что ей нужно как можно быстрее провести эти переговоры для того, чтобы в первую очередь успокоить старика за одно и само себя. Корпорация Шатис. Арлак Глаун сердито отбросил в сторону старый планшет своего отца с постоянно поступающими на него отчётами сотрудников корпорации. В последнее время дела у корпорации шли не очень хорошо, несмотря на то, что корпорация имела довольно многочисленные контракты на поставку вооружения. а также разработанные орденом соединения способы модификации главных калибров тяжёлых кораблей республики. Ещё креп плохого состояния дел был совсем не в том, что разработка не принадлежала самой корпорации, а в том, что он как руководитель этой корпорации был вынужден подписать кабальные контракты из-за того, что его собственный отец сделал глупости, попытался противостоять начальнику службы безопасности орденного соединения секвестору Брагу. Более того, этот старый дурак додумался до того, что открыто на заседании совета девяти признался в содеянном. А сделал он немного и немало. Он просто устроил заговор против самого секвестора и подстроил несколько диверсий на объектах орденного соединения. Все эти действия были признаны прямым преступлением против республики и орденавое соединения. На разумному, которому делали такой приговор, оставалось только молить о быстрой смерти. Но даже попав в пыточные казематы службы безопасности орденавого соединения, его отец не додумался ни до чего другого, как взять и оговорить всех своих родственников в причастности ко всем этим деяниям. Именно поэтому новому руководителю и хозяину корпорации Шарис не оставалось ничего другого, как пойти на поводу у злобного старика, начальника службы безопасности Орденного соединения, и подписать те самые кабальные контракты. Сейчас он фактически только числился хозяином корпорации Шарис, производящей тяжёлое вооружение для флота Республики Хагдан, а на самом деле Хозяйкой была ставленица сектора Брага, Лариса Тамур. Это наглая девчонка, мало того, что была хозяйкой мегакорпорации Ермен, которая занималась производством двигателей для всевозможных космических кораблей. Так она ещё и совала свой нос делая в собственной корпорации. Ну, получает она хорошие проценты за продажу модернизированных орудий. Ну и хорошо. Пусть радуется этому и не суёт свой нос куда не надо. Так нет же. Всё ей нужно и всё ей интересно. Не так давно она устроила огромный скандал прямо в совете девяти у Дарлагдлаун, попался разрешение злобного старика. А выяснила она немного и немало, я только тот факт, что он открыто отправляет модернизированное орудие на чёрный рынок. Ну должен же был он хоть как-то компенсировать себе финансовые потери. которая несёт выплачивая ей все процентные ставки по продажам. Так нет же. Устроила скандал прямо в совете девяти, и все присутствующие были вынуждены выслушивать её истерические вопли. Более того, присутствующий прямо там шеф-экстер Брак поинтересовался у молодого хозяина корпорации Шадис: "Не собирается ли он с наследницей пойти по стопам своего отца?" В данном случае стариком имел в виду предательство республики Этот намёк был настолько жирным и ясным, что парню ничего не оставалось, как отдать этой наглой девчонке контрольный пакет своих акций, чтобы она заткнула свой рот. Теперь даже если он отправлял оружие на чёрный рынок, то обязан был ей отдавать 45% прибыли. Это был фактически конец всей его корпорации и всей его семьи. Но молодой амбициозный Сарнамо не терял надежды на то, что однажды он расчитается со всеми врагами своей семьи. Первые строчки в этом списке занимали эти двое разомных: наглая девчонка из семьи Тамур и древний старик начальник службы безопасности Ордена Усоединения. Именно они должны были ответить за все оскорбления и унижения, которые он терпёв в последнее время. Дарлак Глаун отлично понимал, что если бы его отец не сглупил когда-то и не пошёл на поводу своих амбиций, то эта девчонка сейчас была бы его женой. и тихо сидела во резиденции, занимаясь домашними делами. Более того, после смерти её отца эти две мегакорпорации могли бы слиться в единое. И тогда бы его семья имела просто колоссальный доход. Но, сглупив и отказавшись от подобного предложения её отца, хозяин корпорации Шарис поставил себя сам в положение врага для корпорации Ермин и семьи Тамур. Видимо, девчонка так и не забыла этого оскорбления и теперь всеми возможными способами мстила ему. Парень даже не принимал в свою голову мысль о том, что Лариса Тамур просто не знала об этой попытке отца выдать её замуж. Более того, если бы она знала об этом, то только радовалась и аплодировала бы её отцу за то, что тот избавил её от возможности попасть в очередную кабалу. Почему он даже не подозревал о подобном развитии событий, спросите вы. Ну, всё было очень просто. Ведь он считал себя неотразимым альфа-самцом, за которым шли любые самки ради того, чтобы получить его деньги. Хотя Кати Тинга сейчас может и теречь. Ведь фактически все финансы его корпорации контролирует эта наглая девчонка. Снова вспомнив про Ларису, Орлак Глаун не сдержал ругательства и более часа высказался на всех возможных языках, которые знал. Если бы девчонка услышала все эти высказывания в свой адрес, то она бы была почьна, столько внимания от неотразимого альфа-самца она ещё никогда не получала. Немного успокоившись, парень принялся дальше просматривать очередные отчёты. Среди этих отчётов была парочка вроде бы обычных и ничем не примечательных документов. Только он один знал о том, что эти документы касаются именно тех операций, которые он задумал провести в последнее время. Конечной целью этого всего должна была стать месть, которую он должен был оплатить в жизни. Последнее средство своей семьи Эрлак Глаун бросил на то, чтобы подкупить нескольких чиновников службы безопасности республики для того, чтобы иметь доступ к некоторым информационным потокам. Сейчас его больше интересовали те переговоры, на которые злобный Старик отправлял эту девчонку. Судя по тому, что канал, по которому они общались, был сильно зашифрован, Стало понятно, что эти переговоры очень важны для неё и для инвестора. А если это так, то и эти переговоры также важны и для семьи Лаун. Точнее, молодому парню теперь важнее сорвать эти переговоры, чтобы девчонка полностью провалила поставленное перед ней задание. Именно этим он и собирался заняться, обратившись к нескольким группам наёмников и распределив между ними определённые задания. Когда он закончил инструктаж своих агентов, Арлак Глаун криво усмехнувшись, посмотрел в окно. Теперь всё зависело от того, насколько хорошо он продумал этот план. Ведь если они узнают о том, кто именно вмешался в переговоры и сорвал их, то судьба его отца покажется ему просто шуткой. Ведь ни заряжасе квестера Брага боялись практически все разумные в Содружестве. Он был довольно мстительным и никогда не забывал тех, кто противопоставил себя ему. Но если всё получится, про этих двух разумных можно будет просто забыть.